Короткие рассказы для детей. История 278. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалом 126 стих 1.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 И разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Это слова из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. А в Евангелии от Луки, в 14 главе, с 28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 И не мог окончить. Вот на крыше нового дома стоит каменщик. Он поднял руки к небу и благодарит Бога за помощь и охрану. За то, что во время строительства не случилось никакого несчастья и никто не пострадал. За это каменщики, кровельщики и плотники очень благодарны Господу. Молодая чита рядом с каменщиком радуется своему новому жилищу, в которое они вскоре смогут вселиться. Сзади стоит архитектор, он составил план дома и наблюдал, чтобы все выполнялось правильно. Архитектор был благочестивым человеком. Он очень строго следил за ходом строительства. Как-то раз... Он начал увещевать каменщика, чтобы тот работал точнее. Каменщика возмутило замечание, и он сердито закричал. «Ругать легче, чем работать. Если вы лучше работаете, сделайте сами. Вы только зазнаетесь, а лучше сделать не можете». Тогда архитектор снял свой костюм, одел комбинезон одного из рабочих, взял мастерок, быстро поднялся на леса и показал, как нужно правильно работать. Строители не знали, что архитектор раньше сам работал мастерком и молотком на стройке, и что ему стоило больших трудов и усердия выучиться на архитектора. Тогда тот каменщик подошел к нему и извинился. «Да, вы доказали, что не только указывать, но и работать умеете лучше нас всех. Простите меня за опрометчивые и несправедливые слова. Я буду стараться выполнять работу так, как вы ее делаете». «Ах!» — сказал архитектор Всё прощаю вам, потому что Иисус Христос каждый день снова прощает мне всю мою вину и все мои несовершенства. Он самый совершенный мастер на небе и на земле. Этот архитектор не только был слушателем слова Божьего, но и жил по нему. Хотим ли мы также поступать? Учимся ли мы у самого совершенного мастера. Давайте будем молиться, чтобы Господь, Творец Вселенной, благословил нас в наших делах, чтобы нам научиться от Него делать все хорошо».